День пролетел неплохо и выспался, спустив дрон и поставив его на зарядку, и с девчатами отдохнул. Потом боевой тренировочный комплекс провел. Привычная пробежка по лесу, потом все же поработал лекарским амулетом, усиливая мышцы и сухожилия в нужных местах. Начал себя модернизировать, это ускорит совершенствование тела. Девчата в это время в кемпере смотрели сериал Они познали их и теперь, не отрываясь, смотрят серию за серией Санта-Барбару. На меня шипят, если мешаю. Даже готовят, сидя на диване, месят, мешают, на паузу ставят, потом жарят, парят или варят, и все, не отрываясь. Да, подсадил на иглу, зато не скучно. «Ну да ладно, главная, тренировка хорошо прошла». Мышцы приятно ныли после довольно серьезной нагрузки. Так что, как стемнело, убрал сначала девчат, потом кемпер, дрон уже зарядил, второй не поднимал, база хранения в дальности сканера. Пробежался до дороги и, взлетев на шторхе, полетел к освобожденным девчатам. Там порядок. Переодевшись в парадку, дошел и опознался. Похоже, для девчат стали шоком мои награды. Только Светлова явно догадывалась, что увидит золотую звезду, не удивилась. Раз генерала взял, должны были наградить, так что доложились. Хотя трое, что крутились рядом, полицаями оказались, мне не понравились, уничтожил. Поэтому успешные сборы, все имущество в телеге, я только кухни полевые прибрал, кроме одной немецкой, и колонна двинула в сторону Минска. Тут около ста километров по прямой, причем будут обходить Сулуцк. Мы с другой стороны были. Карту Светловой выдал, все перекрестки отметил, куда идти. Какой лес и где встать? Как раз к рассвету должны к лесу подойти. Там встанут, указал. Буду проверять. А так оставил их и, взлетев, полетел к Минску. По пути отметил два поста, мимо которых девчата точно не пройдут. Один через 20 километров с полицаями, второй с немцами через 40. Эти посты я отметил на карте, приказал обойти по полю первый. А подойдя ко второму, тот у моста стоял через речку. Не обойдешь. Ждать меня. Сам же вернулся к базе хранения, уничтожив всю охрану, и прибрал танки. Места хватило едва-едва. Но еще комплектующие и пулеметы с дисками со складов. Их еще с консервации выводить. И снова в бункер. Потом второй рейс на базу хранения. Со складов вымел все. Боеприпасы тоже. Жаль, склад топлива пуст. Немцы сами включили его в снабжение и уже опустошили. А свое не завозили. Еще у железнодорожной станции Лида, рядом с ней, в ознакомительном ролике видел, что немцы там КВ-2 захватили. Прямо на грузовых платформах. Ранее не до них было, а тут, выгрузив все, что на складах взял в бункере, слетал к Лиде. Не сразу, но нашел. Вместо 20 КВ-2 и 6 Т-34 нашел 12 тяжей и 4 средних танка. Вывозят. Стояли в ряд, не на платформах. Прибрал. Рядом снаряды и запасные двигатели к ним лежали. Цистерны с топливом. Все забрал и к бункеру выгрузив. Только топлива некуда, тары нет. Ну все, полный. Хватит свою кубышку пополнять. Это буду служить танкистам. Восполнять потери стану отсюда, из бункера. Там с танками будут проблемы. Поступление мизерное. Эти запасы точно пригодятся. Потом посетил три пункта сбора. Забрал 12 Т-26. Причем освобождал пленных. Они сообщали, где на ходу. Оснащал бронетехнику. Броневиков тоже 12. Две сотни грузовиков, топливо, 10 походных кухонь, минометы, зенитное средство на машинах, припасы. Даже склады вскрыл с формой. Комбинезоны брал, личное оружие. Одних ППД почти две сотни нашел, плюс патроны к ним. И вот так освободил на пробу два лагеря с простыми красноармейцами и сержантским составом. Те, вооружаясь за счет побитой охраны, ну да, засветил свой боевой артефакт, Ровное разреза на телах. Тут я теперь на ремне шашку ношу, у полицаев нашел. Пусть слабое, но объяснение ранам есть. Ну и к лагерю командиров. А вот тут уже все серьезнее. Состояние некоторых было просто ужасным. Вообще я хотел, когда девчата дойдут до нужного леса, Там все для батальона достать, расставить, это где-то между Минском и Слуцком, и все подготовив, через пару дней бы освободил и занялся формированием батальона, пока немцы поисками занимались. Я же, будучи на разведке, определил, что командиров не следующей ночью нужно освобождать, как и хотел, а сейчас. Тут до следующей ночи не меньше сотни просто не доживут». Я был впечатлен, ошарашен и даже зол. Их держали в карьере. Там в некоторых местах даже сидеть негде было. Стояли, подпирая друг друга. И так не один день. Ходили под себя. Это просто чудовищно. Я по-настоящему был в ужасе. Поэтому и решил вызволять парней сейчас». Разведка, в принципе, проведена, у немцев тут полнокровный батальон, даже пушки на подходах стоят, пулеметов много, но почти все направлены вниз, на узников. Вот так пробежался и зачистил все посты на подходах, уничтожив порядка 60 солдат, те усиленные на ночь, также часовых на вышках на краю карьера и патрули, даже разводящих. Все те, кто спал в палатках, пока ничего не знали, и пусть не знают. Сам отбежал и достал сотню грузовиков и 10 БА-10. Рядом ящики со снарядами, патронами, пулеметы, но броневики закрыты, ключи только у меня. Бочки с топливом тоже достал. Все заправлять нужно, я не успел. У немцев было шесть полевых кухонь под навесом в ряд, четыре свои с деревянными колесами. «Буксировать не сможем». Прибрал в один из медальонов, но две наши, советские, их оставил, прихватим на прицепе. Вот там уже поработал по палаткам, один раз медитировал, потому как все накопители в ноль, но справился. Еще одна медитация, и дальше уже работал на себя. Что такое пиар, я знаю, и вполне умел его применять. Хотя вот сейчас это был первый опыт». Если со стороны смотреть, то вот что увидели и услышали узники. Некоторые приходили в себя из-за что мало походило на сон. Прожектора, что светили вниз, я же говорила о нечеловеческих условиях, стали гаснуть один за другим. Горели два, что освещали спуск в карьер, огороженный забором с колючей проволокой. Тут спускали еду и воду, и отсюда вывозили тела умерших пленных командиров. Два захоронения, где уже с полтысячи тел я видел сканером в стороне. И тут заиграла мелодия, и послышался многим родной голос Бернеса. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили. Нам объявили, что началась война. в БК. Динамики музыкального центра я направил вниз. Снаружи ее почти не слышно но для узников та звучала сильно и громко. Многие вставали, держась друг за друга, в обмундировании, что у многих, по сути, пришло в негодность. Многие похожи на скелеты. А рядом немецкие части, лучше не шуметь. Так что слушали жадно, и когда последние аккорды мелодии стихли, я убрал музыкальный центр и силой запустил тело коменданта лагеря вниз. Тот покатился по утрамбованной колесами повозок и сапог дороги и запутался в колючей проволоке ворот. Узники стояли рядом и жадно изучали тело офицера. Тот майором был, явно узнавали. Неестественно вывернутая шея и нога. Ясно давали понять, что тот мертв. Ну да, поработал с ним в рукопашной. Но очень хотелось выместить на ком-то ярость от того, что увидел. Вот и выместил. Натуральная отбивная. Просто забил. Взяв микрофон, входит в комплект моего стационарного компа. Но я его к музыкальному центру подключил. Это для певцов-любителей. И сказал, а мой голос разнесся по всему карьеру. Доброй ночи, граждане военнопленные. Для вас она действительно добрая. Вас освободил, причем в одиночку, старший лейтенант Юрченко. Танкист. Инструктор Ульяновского танкового училища. Да-да, тот самый Юрченко, что взял в плен немецкого генерала. Тут случайно оказался. Формирую механизированный батальон. Все есть. Снаряжение, техника, броня, а людей нет. Начал искать и нашел ваш лагерь. Это чудовищно, как вас содержит. Итак, буду формировать механизированный батальон из пяти рот. «Сразу скажу, чтобы не было проблем. Я старший лейтенант, а тут в лагере могут быть и старше званием. А мне начхать, старшего или нет. Я действующий командир Красной Армии. При мне все документы. Вы этот статус вернете только когда мы перейдем передовую, и вы пройдете все проверки. Пока же вы никто, и звать вас никак. Без обид. Но я лучше вас и как командир, и как тактик, и как стратег. Доказать это легко. Вы в карьере, а я снаружи. Кто не согласен со мной, могут уходить. Охрана уничтожена. Шесть раз шашку правил, затупилась, пока рубил их. Опыт нарабатывал в рубке. Мне интересно было попробовать. Теперь по батальону. Все от простого бойца до начальника штаба батальона будут командирами. Батальон после пересечения передовой будет трансформирован. вами займутся соответствующие органы и медики. До этого вы простые бойцы, но всех вывезу. У меня тут рядом сотня грузовиков и десяток броневиков. И помните, мы русские по духу, что грузины, что татары, дух у нас один, своих не бросаем. Выносите всех, раненых и ослабленных тоже. А пока прикиньте, кто куда пойдет. Нужны танкисты, зенитчики, артиллеристы, минометчики, мотострелки. Остальной балласт в качестве водителей в кабины грузовиков или просто пассажирами. Это я говорю для того, чтобы вы сами прикинули, какие должности хотите занять. Друг с другом знакомы, наверняка уже группы сформировали для побега. Свои команды там будут у меня командирами взводов и рот. Я даю слово парни, к своим пойдем громко! «Будем бить всех немцев, что встретим. Поквитаемся за этот карьер!» Формируются два батальона. Один боевой механизированный, другой автобат полного штата для перевозки раненых и ослабевших. Мне нужны два штаба батальонов. В механизированный – командир танковой роты, командир роты броневиков и три командира мотострелковых рот. «Командир медроты у меня есть!» Вчера освободил женский лагерь военнопленных. 500 узниц. Старшие роты будет военврач второго ранга Светлова. Потом зенитная и противотанковая батареи и 5 взводов. Хозвзвод, минометный, разведывательный, саперный взвод и пулеметный. Остальные, кто со мной не согласен, могут уходить. Забрать все с охраны. И поторопитесь до наших дойти до холодов. Все, спускаюсь открыть ворота, не ломайте, там упоры. Вот так, прибрав всю электронику, поправил фуражку и стал спускаться быстрым шагом. Почти бежал, вскоре войдя в столб света прожектора, придерживая шашку на боку. Подошел к трупу германского майора, дав узникам меня рассмотреть, награды тоже. Дальше, одним рывком отбросив тело, Ключами открыл замок, убрав упор, и распахнул ворота. Они двойные. Вторые те сами открыли. Обнимали, надо сказать, и крепко хлопая по спине. Многие рыдали, не сдерживая слез. Да что это, я сам не мог сдержать слез. Почти у всех бороды. У кого больше, тот дольше в лагере провел время. Впрочем, контроль над ситуацией не терял. А командуя, приказал выходить и выносить всех наверх. К озеру мыться. И срочно. Ну и отвел людей к технике. Многие грабили палатки, все забирая. Кто-то первым бежал к озеру. Оно рядом, бывший карьер. Еще бы. Я спустился. Там такой духан, глаза слезились. Самый ужас начался, когда меня обнимать начали. Амулет климат-контроля не справлялся. У него была опция отсекать запахи. Но нельзя так с людьми обращаться. А ходячих было две сотни, еще около тысячи ослаблены до такой степени, что ходили с трудом. Их вынесли такие же доходяги и плотно укрывали в кузова машин. И заправляли баки, назначая водителей на машины. За это время был сформирован и штаб механизированного батальона, и штаб автобата. Командиры уже командовали, я им ремни с пистолетами выдал. Танкисты, прибежав с озера, натягивали на голые тела чистые комбинезоны и шлемофоны, получая личное оружие. Приводили броневики в порядок. Восемь точно на ходу проверили. С двумя возились. Я пока оставил их, приказы розданы, что делать знали. А сам на шторхе слетал к девчатам. «Отлично, первый пост обошли. Вот второй на пути, километров семь и дойдут». Сел к ним, узнал, как дела, доехал на мотоцикле и зачистил пост, причем забрал все, следов не оставил. «Пусть гадают, куда те делись. Это даст нам время». Девчата успевали, упорно шли. Я сообщил, что им много работы предстоит, и на этом улетел. По пути посетил два пункта сбора с техникой и личным оружием. Даже санитарные машины были и к карьеру. Там уже гудели машины, завели их, а у меня возникла проблема. И существенно. Никто не ушел, все тут. Две с половиной тысячи. Типа обещал вывести всех, так вывози. Я к тому, что нужны еще грузовики, примерно около 150. А с учетом девчат, так все двести».